я не помнила чтобы козима говорил вы кому бы то ни было кроме моей матери не пытаясь больше скрыть свою растерянность он добавил все применяют его против вредителей очевидно берн как и я почувствовал возникшую неловкость он быстро подошел к козима взял канистры за ручки поднял их и сказал спасибо что подумал о нас но приказ данка пригвоздил его к месту поставь их обратно берн Я не хочу, чтобы эта гадость попала в наш дом. Берн посмотрел в глаза Данка, словно желая сказать, «Это я просто из вежливости. Мы только внесем их в дом, а пользоваться не будем». Но Данка не смягчился. Тогда Берн поставил канистры на цемент и пробормотал. «Все равно спасибо». Козима был глубоко оскорблен. Мужчину его возраста, крестьянина с седыми волосами и отвердевший, как у крокодила кожей, унизила кучка нахальных сопляков. Карина старательно чистила ногти, а Джулиана снова и снова щелкала зажигалкой, и из ее кулака вылетали крохотные искры. Подожди, я помогу, сказал Берн, снова нагибаясь, чтобы поднять канистры, но Козима резким движением остановил его. Сам справлюсь, сказал он. Поставив канистры в машину, он сел за руль, развернулся, разбрызгивая грязь из-под колес и уехал, по пути успев бросить на меня, только на меня одну, полный упрека взгляд. «Не надо было с ним так», — сказала я, когда Козима был уже далеко. «А ты хотела бы заправить салат маслом с примесью димитаата?» — сказал Данка. «В придачу к своим вкусовым качествам он еще и канцерогенный». Пусть выльет его в свой колодец. Пусть пьет его вместе со своей женой. Козимо просто хотел нам помочь. Ну так пусть Козима попробует еще раз. Может, вторая попытка будет удачнее, — весело сказал Данка. Он ожидал, что его поддержат, но одна только Джулиана слабо улыбнулась в ответ. Тогда он опять стал серьезным. Они со своими представлениями о сельском хозяйстве отстали на сто лет, Если бы в супермаркетах еще продавался ДДТ, они были бы непрочим воспользоваться. Готовы загадить своей химической отравой что угодно, лишь бы избавить себя от проблем. Они не в курсе, что входит в состав этих средств. Видали его физиономию, когда я произнес фитофармация. Он даже слова этого никогда не слышал. Так что нам делать с вредителями? спросил Тамаза. Он подошел к ближайшему дереву. сорвал гроздь еще незрелых плодов и бросил на стол. В них уже завелись личинки. Данка ощупал оливки. «Тут поможет смесь меда с уксусом в соотношении один к десяти, сказал он. «В выращивании земледельческой биопродукции она применяется уже не один год. Запах меда привлекает насекомых, а уксус их убивает. Ловушка одним словом». В тот же день мы приступили к делу. Приготовили смесь, наполнили ею полсотни пластиковых бутылок и развесили их на деревьях на разной высоте. Когда мы закончили, было такое впечатление, что сад украсили к празднику. В лучах заходящего солнца бутылки засияли, как фонарики. После ужина Данка велел поскорее убрать со стола. Затем положил на стол квадратный кусок картона и поставил полупустую банку с белой краской. На. пиши и он сунул мне в руки кисть ферма земля свободная от ядов мы примотали эту табличку проволокой к решетчатым воротам ограды вместо прежней на которой было написано продается ей предстояло провисеть там много лет надпись выгорала на солнце и блекла от дождя с каждой сменой времени года она становилась все менее различимой все более напыщенной все более фальшивой. Но Данка оказался прав. Медовые ловушки наполнились насекомыми. В течение осени мы несколько раз опорожняли бутылки и наполняли их снова. Оливки уродились на славу. Масло из них получилось замечательное. Закончив дела у себя на ферме, мы еще три месяца до самого февраля, не покладая рук, собирали урожай в чужих садах. Мы побеждали в конкуренции с профессиональными кооперативами сборщиков, потому что просили за работу вдвое меньше, чем они. Мы расширили зону нашей деятельности до Монополя на севере, а на юге — до Мизаньи и даже дальше. Данко достал у старых друзей автоприцеп, а тамаза сумел отремонтировать механический дефолиатор «Чезаре». Наверное, мы казались какими-то странными, не вполне адекватными существами, когда в семь утра прибывали на очередное место работы. В глазах нанимателей всегда можно было прочесть один и тот же вопрос. Откуда они такие взялись? Но мы были молодыми, сплоченными, нас переполняла энергия. В конце дня нам нередко доплачивали. В погожие дни мы устраивались обедать под одной из залив, и съедали приготовленные дома сэндвичи. Если работодателя не было поблизости, Джулиана доставала травку, и к моменту, когда надо было снова браться за работу, мы чувствовали себя радостными и поглупевшими, смеялись без удержу и никак не могли остановиться. Данка подсчитал, что еще до конца сезона мы должны будем собрать примерно 10 тонн оливок. На заработанные деньги, которых оказалось меньше, чем мы надеялись, Мы купили по случаю ульи, а также пчел, чтобы их туда заселить. После бесконечных дискуссий было решено разместить их возле зарослей, то есть в месте, достаточно удалённом от дома, защищённом от ветра и вблизи естественного источника воды, чтобы можно было там высадить цветы. Первое поколение пчел прожило меньше недели. Повинуясь давно выработавшемуся рефлексу, Тамаза и Берн Вырыли яму, и под ледяным взглядом Данка высыпали туда пчелиные трупы. Но погребение не сопровождалось никакими молитвами, только новыми и еще более ожесточенными спорами о том, что мы сделали не так. Наконец, Берн взял в городской библиотеке Астуни авторитетное руководство для начинающих пчеловодов. Мне было поручено изучить его и инструктировать остальных. Это сработало. Теперь у обитателей фермы появился веский повод быть мне благодарными. И Данка не забывал упомянуть об этом каждое утро, когда с удовлетворением запускал ложку в баночку с темным медом. На какое-то время Джулиана наградила меня ироническим прозвищем «Пчелиная фея», но вскоре ей надоело это повторять. В феврале мы отпраздновали годовщину моего приезда. День, когда я поселилась здесь. Когда оцарапала пластиковые колесики своего чемодана о камне подъездной дороги, почему-то был объявлен датой официального основания новой фермы. Данка произнес задушевную речь, а мне с трудом верилось, что прошел целый год. В тот вечер мы много выпили, и Берн разоткровенничался. Он рассказал, что когда ночевал один в башне, шум моря часто не давал ему заснуть. Тогда он надевал наушники, Включал плеер, который я ему подарила, на полную громкость. И к нему возвращалось чувство защищенности. «Не рассказывай при всех», — умоляла я его про себя. «Сохрани хотя бы этот секрет только для нас двоих». Но он продолжал рассказывать, ибо на ферме и воспоминания не признавались личной собственностью.